Перерыв, который лучше всего бы заполнить графический тире. Уезжал, писал, тосковал, не знаю, просто пропал на неделю или десять дней. И вдруг возник днем в кафе Прагер Диэле. Я сидела с одним писателем и двумя издателями. Столик был крохотный, весь с загроможденной посудой и локтями, и еще рукописями, еще рукопожатиями непрерывно подходящих и здоровающихся. И вдруг две руки, через головы, чашки и локти, две руки, хватающие мои. Вы! Я по вас соскучился, стосковался. Я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватает. Только не мог догадаться, как курильщик, который забыл, что можно курить, и, не зная чего, все время ищет. Перемещает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар. Кто-то ставит стул, расчищает стол. Нет-нет, я хочу рядом. С ней, голубушка, родная. Я погибший человек. Вы, конечно, знаете. Все уже знают. И все знают, почему. А я нет. Но не надо об этом, не спрашивайте. Дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас я счастлив. Потому что от нее всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние? Писатель вытряс трубку. Один издатель... Полу поклонился в мою сторону, а другой, белого отечески любивший и опекавший, отчетливо сказал «Конечно, видим все. Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас, вот, внезапно захотелось спать. Я бы мог сейчас заснуть. А ведь это, господа, высшее доверие – спать при человеке. Еще больше, чем раздеться до нога. Потому что спящий сугубо наг. Весь обнажен враждей и суду. Потому что спящего так легко убить. Так соблазнительно убить. В себе, в себе, в себе убить. В себе уничтожить. Развенчать, изобличать. Поймать с поличным, заклеймить. Закатать в Сибирь. Кто-то... Борис Николаевич, вам, может быть, кофе? Да. Потому что на лбу у спящего, как тени облаков, проходят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу спать при другом. Иногда в России оборот головы на Россию. Я этим страшно мучился. Среди ночи вставал и уходил. Заснешь, а тот проснется и взглянет. Слишком пристально посмотрит. И сглазит даже не от зла, просто от глаз. Я больше всего боялся, когда ехал из России, что очнусь под взглядом. Я просто боялся спать, старался не спать. Стоял в коридоре и глядел на звезды. К одному из издателей. «Вы говорите во сне?» «Я кричу». «А при ней?» «Могу». «Она на меня наводит сон». «Я буду спать, спать, спать». «Ну, дайте вашу руку, ну, дайте мне руку и не берите обратно. Совершенно все равно, что они все здесь» смущенная, все же руку даю, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающие улыбки не иду. И он должно быть по напряженности моей руки внезапно поняв, простите, я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня в кафе говорить вещи раз навсегда. Но я всегда в кафе? Я обречен на кафе. Я как беспризорный пес шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего дома. Будка есть, но я не пёс. Я всегда должен пить кофе или пиво, эту гадость. Весь день что-то пить, маленькими порциями, и потом звенеть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку. Не может человек весь день пить. Вот опять кофе. Я должен его выпить, а я не хочу. Я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет. Родная голубушка, уйдем отсюда, пусть они сами пьют.